Брюсов был римлянином, только в таком подходе разгадка и справедливость. За его спиной явственно Капитолий, а не Олимп. Боги его никогда не вмешивались в троянские бои. Вспомните раненую Афродиту, молящую Фетиду, омраченного неминуемой гибелью Ахилла Зевеса. Брюсовские боги выселись и восседали, окончательно покончившие за облачьем и осевшие на земле боги. Но настаиваю, материалом их был мрамор, а не гипс. Не хочу лжи о Брюсове, не хочу посмертного легания Брюсова. Брюсов не был незначительной величиной, еще меньше качеством. По рождению русский целиком он является собою загадку. Такого второго случая в русской лирике не было. Застегнутый наглухо поэт Тютчев Но это в жизни, в черновике, в подстрочнике лиры. Брюсов же именно в творении своем был застегнут, а не забит ли наглухо, забронирован без возможности прорыва. Какой же это рос, и какой же это поэт? Русский достоверно, поэт достоверно тоже, в пределах воли человеческой поэт поэт предела. Есть такие дома, первые, когда подъезжаешь к большому городу, многоокие, многооконные, но слепые какие-то, с полной немыслимостью в них жизни, казенные и уже лирически казненные. Таким домом мне мерещится творчество Брюсова, а в высших его достижениях гранитным коридором выход которого тупик. Брюсов, поэт входов, без выходов. Чтобы не звучало голословно, читатель, проверь, Хотелось ли тебе хоть раз продлить стихотворение Брюсова? Гётовская, остановись ты так прекрасно! Было ли у тебя хоть раз чувство оборванности, Вёл и бросил, разверзлась ли хоть раз На неучтимость сердечного обмирания за строками Страна, куда стихи только ход, В самой дальней дали, на самую дальнюю даль Распахнутые врата, душу, как музыка, Срывал тебе, Брюсов, все? Уже? Душа, как после музыки, взмаливалась к Брюсову уже? Еще? Выходил ли ты хоть раз из этой встречи неудовлетворенным? Нет. Брюсов удовлетворяет вполне. Дает все и ровно то, что обещал. Из его книги выходишь, как из выгодной сделки. Показательно? С другими поэтами книга ушла, ты вслед, с Брюсовым ты ушел, книга осталась. И если чего-нибудь не хватает, то именно неудовлетворенности. Под каждым стихотворением Брюсова невидимо проставленное конец. Брюсов для цельности должен был бы проставлять его и графически, типографически.